Глава седьмая. Правила. «Крысу мне в суп! Это что, джинсы?» — воскликнула Эгги Ху, вспрыгнув с ведьмы и бросив шикарную жабу на пол. «Ну, теперь понятно, кто ты из верхнего мира!» Она захихикала. Милли и Молли тоже. А Фелисити Бойт уставилась на Пегги. «Вот и наша Пегги-соплеги!» — протянула она. Странно, что ты тоже участвуешь. Ха-ха, Пегги-соплеги, вот и Пегги-соплеги, — завопила Эгги Хуф. Пегги поморщилась. Вообще-то меня зовут просто Пегги. Не, тебя зовут Пегги-соплеги, — заявила Фелиси Тибет. Ты их знаешь? — спросила Вега. Пегги вздохнула. Мы ходим в одну школу на волшебной вершине. Это самая лучшая школа в водостоке. Моя бабушка много лет копила, чтобы я могла там учиться. Ты даже представить не можешь, сколько стокили надо отдать за каждый год обучения. И это сама из доков. Там совсем не так, как на волшебной вершине. В доках живут одни лузеры, — встрял Лайгихов. Не то что на волшебной вершине. Это один из самых старых и самых престижных районов водостока. На волшебную вершину шлепнулась первая ведьма, провалившаяся сюда из верхнего мира. Ямка с ее очертаниями до сих пор осталась. И у нас есть американские горки, больше их нигде нет. И замок, и настоящее небо, и много чего еще. «Почти все победители битвы ведьм с волшебной вершины», — с гордостью заявила Фелисити Бет. «Так будет и в этот раз». «Как по мне, так на волшебной вершине ужасно скучно» вмешалась Флафанора, успевшая плюкнуться в кресло. «Да, там есть замок. Но вообще на вершине слишком холодно и снежно, и темно. И много злобных ведьм. И одеваются они ужасно». эги ахнула. «Это мы, по-твоему, ужасно одеваемся? Да кто ты вообще такая?» «Я Флафанора брю». Эйги Хув застыла с открытым ртом, а когда пришла в себя, заулыбалась так, как могут улыбаться только очень лицемерные люди. «О, сожри меня, жаба! Я тебя не узнала! Ты же самая модная девочка во всем водостоке. По крайней мере, так говорится в шикарной жабе. А значит, так и есть. Я без ума твоих нарядов. Как здорово, что мы наконец познакомились!» Она подошла поближе и крепко обняла Флафанору. «Давай дружить!» Флафанора покачала головой. «Прости, но я выбираю подруг так же, как шляпки. С большой осторожностью. Уродливые мне ни к чему». Эгги Хуф сердито фыркнула, повернулась и уставилась на Вегу. «А ты чего улыбаешься? Чучело из Верхнего мира!» Вега перестала улыбаться. «Что это за ведьма, на которой Эгги приехала?» спросила она у Пегги. «Обожаю идиоток из Верхнего мира!» усмехнулась Фелиси Тибет. Эгги хихикнула. «Ведьмы обычно путешествуют на метлах или пылесосах», быстро ответила Пегги. «Можно еще подложить под каждую ногу метелку для пыли». «Или сесть верхом на уборщицу», вставила эги каран моя уборщица, поэтому я езжу на ней». «Она единственная, кто так делает», добавила Пегги. Тем временем Френ уже написала в воздухе имена Фелисити Бет и Эгги Хуф, и теперь счастливо посмеивалась, глядя, как волшебная пыльца рассыпается по всей комнате. Фелисити Бет вздохнула и пробормотала «Ну что за радостная сверкающая пышка, глупышка!» «Дамы!» — улыбаясь, объявила Френ. «Время идет, и нам пора перейти к правилам. За мной, пожалуйста!» Эгги Хуф растолкала остальных и зашагала за френ Фелисити Бет и другие ведьмы пошли следом. Пэгги ткнула Вегу в плечо. «Идем!» Они прошли по коридору мимо статуи и множества дверей и оказались у небольшой дверки. За ней начинался еще один коридор, в котором тоже было немало статуй и дверей. Открыв совсем крошечную дверцу, они прошли в комнату, вдоль стен которой стояли высокие стеллажи с тысячами книг в серых переплетах. Тут же были блестящие черные лестницы, чтобы добраться до верхних полок. Фрэн подлетела к разделу «Б» и нажала на одну из книг. «А теперь», — объявила она, — «я расскажу вам правила битвы». Стеллажи вдруг затряслись и все книжки стали разноцветными. Бирюзовыми, ярко-оранжевыми, темно-фиолетовыми, с красивыми узорами на корешках. «К сожалению, только здесь можно увидеть разные цвета». «Это единственное место во всем водостоке», — со вздохом пояснила фея. Восемь ведьм раскрыли рты от удивления. «Я такие цвета еще никогда не видела», — прошептала Пегги и шагнула к стеллажу. «Я слышала, что они существуют, но сама ни разу не видела». «А у нас в Верхнем мире есть все цвета», — смущенно протянула Вега. «Ой-ой!» «А у нас в Верхнем мире есть все цвета», — передразнила ее Фелисити Бет. «Во время Великого Переселения, — принялась объяснять Френ, — несколько злых ведьм навсегда ушли из водостока в Верхний мир и унесли цвета с собой. Отовсюду, кроме библиотеки. Здесь, в книгах, вся история водостока. Вот поэтому они не смогли добраться до цветов в этой комнате». «А почему они ушли?» — спросила Вега. — Этого никто не знает. Многие считают, что злые ведьмы ушли, чтобы запугивать детей наверху. Некоторые любили так развлекаться, пробирались сверх по трубам и пугали ребятишек. Селия Крейфиш, например, придумала домашнее задание и брюссельскую капусту. Ими до сих пор мучают бедных детей. Отправившись в верхний мир, ведьмы забрали с собой не только цвета, но и многое другое. Например, в свои дома и магазины. Вот почему в водостоке то тут, то там не хватает какого-нибудь здания. Вега провела пальцем по разноцветным корешкам. Фрэнк тут же шлепнула ее по руке и продолжила. В каждой книге рассказывается о ведьме, которая правила водостоком. Раз в девять лет, девять ведьм девяти лет, каждая должны состязаться в битве ведьм. Победительница, одна из вас, станет королевой, той самой, которая управляет водостоком. В этих книгах можно прочитать о самых разных ведьмах, и о плохих, и о хороших, о страшных занудах, но все они были очень могущественны. Прошлая королева, Биг Сью, была необычайно хорошей и сделала много добра, сажала деревья, раздавала деньги бедным и даже снова разрешила урнам разговаривать. Но были у нас и злые королевы, такие как в селе Крейфиш. Фрэн глубоко вздохнула. «Она устроила ежегодный праздник сжигания подарков. Его надо было отмечать на следующий день после Рождества». «Силия Крейфиш великолепна!» — воскликнула Фелисити Бет. «Кстати, это моя бабушка». «Да, точно!» — отозвалась Фрэн. «А я уже и забыла об этом. Она действительно была суперзлодейкой». Фелисити довольно улыбнулась. В этой комнате накануне битвы ведьм побывали все будущие королевы. Они знали, что если победят, о них тоже напишут в книгах, и книги окажутся на этих стеллажах. Френ сделала несколько кувырков и поклонилась. Ведьмы неохотно захлопали. «И еще кое-что», — продолжила Френ. «Многим из вас наверняка известно, что королева будет жить в Липовом доме. Долгое время на его месте ничего не было, кроме грязного пустыря. Потом какая-то ведьма построила себе здесь соломенную хижину. Само собой, хижина быстро развалилась, и кто-то чрезвычайно неглупый решил, надо построить нормальный дом. Так и сделали. И вот теперь мы с вами находимся в самом роскошном особняке во всем Гламбурге. Здесь лучшие произведения искусства, самая большая лестница, самые странные скульптуры, и шеф-повар Пэт, которую никто не видел уже лет пятьдесят, Но она явно еще жива, потому что еду продолжают готовить. «А почему королева выбирают из девочек девяти лет?» — спросила Вега. «У нас наверху никто не разрешил бы девятилетке издавать законы!» Фрэн подлетела к Веге и села ей на плечо. «Видишь ли, девятилетки видят мир совсем по-другому. Он для них прекрасный и полон чудес. К тому же они еще маленькие, а чем меньше человек...» чем он лучше. Это совершенно точно. Ты так говоришь, потому что сама крошечная, — заметила Эгги Хофф. Фрэн метнулась к Эгги и ущупнула ее за нос. Так какие правила в этой вашей битве ведьм? — спросила Вега. Фелисити Бетт хихикнула. — А зачем тебе это знать, Вега? Хочешь выиграть? Вега смущенно посмотрела на свои потертые кроссовки. «Сейчас расскажу», — отозвалась Френ. «Завтра каждый из вас выдадут по сушеной голове». «Фу!» — воскликнула Петти Пиджин. «Трусиха!» — фыркнула Молли. «Пока у вас есть сушеная голова, вы в битве», — продолжила Френ. И «Если сушеная голова рассыпалась, вы выбываете. Можно попытаться уничтожить сушеные головы своих соперниц». Если хотите выбить их из битвы. Но помните, чтобы победить, нужно отгадать четыре загадки, одну за другой, и добраться до финала. и Если хоть одну загадку пропустите, финала вам не видать. На самом деле, это ведь не настоящая битва, правда? Осторожно спросила Вега. Фрэнк покачала головой. Раньше ведь мы дрались друг с другом насмерть. Но потом кто-то решил, что это уж чересчур. Так что теперь мы просто проводим интересную запутанную игру. А название оставили. Оно очень звучное». Все ведьмы слушали ее очень внимательно и кивали. «Все, кроме Фелисити Бет, которая взлетела к верхней полке и читала правление Силии Крейфиш. «У каждой из вас будет своя фея с камерой. Феи снимают все, что вы делаете». Ребята из пролевода транслируют битву ведьм, и ведьмы всей страны, затаив дыхание, смотрят, как вы состязаетесь. Представляете? Так что не удивляйтесь, если вас начнут узнавать на улицах. Используйте магию и смекалку, чтобы добраться до финала раньше других участниц. А больше правил нет. Кто-то побеждал честно, кто-то жульничал. «Например, моя бабушка», — заметила Фелисити, помахав книгой про Силию Крейвиш да, она была очень мерз... Ой, как время летит! Пора обедать!» — весело объявила Френ. «Идемте!» Грубо оттолкнув Пегги, Фелисити полетела к двери. «Ты хоть по сторонам смотри!» — воскликнула Вега и тут же поняла, что не стоило этого говорить. «Чего это ты кричишь на мою фел-фел?» — грозно спросила Эльгихов. «Я сама разберусь», — прошипела Фелисити и встала так близко к Веге, что почти коснулась ее носа своим, острым с бородавками. «Ты никто. Ничтожество из верхнего мира. Тебя я первой вышибу из битвы». «Вместе с твоей подружкой, Пегги Соплеги». «Ходишь, как дура в своих джинсах», — добавила Эйги. «Все над тобой смеяться будут. Эй, Соплеги!» «А сколько лет твоей шляпе?» «Она мне досталась от прабабушки», — сказала Пегги, сняв с головы старую пыльную шляпу. «Отвратительно!», Отвратительно" — фыркнула Эгги Хуф. «А знаешь, — вмешалась Флафанора, — ты ведь права, эги Пуф или как там тебя?» «Хуф!» — взвизгнула Эгги. «Ну, хуф так хуф!» — пренебрежительно бросила Флафанора. «Джинсы не особо годятся для битвы ведьм. Вега, давай зайдем к моей маме и выберем тебе платье». Вега просияла. «Правда?» «И новую шляпку для пеги добавила Флафанора. «С ума сойти! Это просто фантастика!» — завопила Френ. «Можно я с вами?» «А кто тогда будет присматривать за другими участницами?» — спросила Флафанора. Фрэн растерянно огляделась и вздохнула. «Паучьи лапки! Придется остаться!» Три девочки взялись за руки и отправились в магазин Миссис Брю. А Фелисити Бет и Эггихуф стали шепотом придумывать план мести, как самые настоящие злые ведьмы.